Расчёты. Понятие расчётных отношений. Основанием расчётных отношений является возникновение обязательства между двумя субъектами, в силу которого один из субъектов, плательщик, должен передать другому субъекту, получателю, определённую денежную сумму. Расчёты могут осуществляться наличными и в безналичной форме. В последнем случае необходимый участник расчётных правоотношений банк или несколько банков, иная кредитная организация. Если сторонами расчётного правоотношения является гражданин, то расчёты могут осуществляться наличными без какого-либо ограничения. Что касается расчётов с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то они могут производиться наличными, если сумма платежа не превышает предельной суммы расчетов, установленной банком России. В настоящее время 100 тысяч рублей по одному договору. Существуют следующие формы безналичных расчетов: платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассу. Кроме того, Расчёты могут осуществляться и в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ними банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. Конкретные правила, сроки и стандарты расчётов устанавливаются Банком России. Однако эти правила, сроки и стандарты не должны противоречить Гражданскому кодексу Российской Федерации. и другим федеральным законом. Выбор конкретной формы расчётов принадлежит сторонам, которые фиксируют её в договоре. Расчёты принято классифицировать на расчёты в пределах одного субъекта Российской Федерации или двух и более. Все банки, производящие расчёты на территории Российской Федерации, имеют корреспондентские счета в Банке России. который осуществляет контроль над банками. Участниками расчётных отношений являются плательщик, банк плательщика, получатель, банк получателя. Безналичные расчёты должны осуществляться в течение 2 банковских дней в пределах одного субъекта Российской Федерации или 5 банковских дней в пределах различных субъектов России. Провоавоз новый для безналичных расчётов банка служит заключение с банком договора банковского счёта, по которому банк принимает на себя обязательство осуществлять такие расчёты. Безналичные расчёты осуществляются через кредитные организации, филиалы и или банк России по счетам, открытым на основании договора банковского счёта или договора корреспондентского счёта. субсчёта, если иное не установлено законодательством и не обусловлено используемой формой расчётов. Расчётные операции по перечислению денежных средств через кредитные организации, филиалы, могут осуществляться с использованием первое корреспондентских счетов, субсчетов, открытых в Банке России. Второе корреспондентских счетов открытых в других кредитных организациях; третье, счетов участников расчетов, открытых вне банковских кредитных организациях, осуществляющих расчетные операции; четвертое, счетов межфилиальных расчетов, открытых внутри одной кредитной организации. Списание денежных средств со счета осуществляется по распоряжению его владельца. или без распоряжения владельца счёта в случаях, предусмотренных законодательством и или договором между банком и клиентом. С 1 января 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 3 июня 2009 года номер 103-ФЗ о деятельности по приёму платежей физических лиц, осуществляемой платёжными агентами. регулирующие отношения, которые возникают при осуществлении деятельности по приёму платёжным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств физического лица перед поставщиком по оплате товаров, работ, услуг, а также направленных органам государственной власти, органам местного самоуправления и бюджетным учреждениям. находящихся в их ведении в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации. Формы безналичных расчётов. В соответствии со статьёй 862 Гражданского кодекса к числу безналичных расчётов относятся расчёты платёжными поручениями, по аккредитиву, чеками И расчёты по инкасса. Право выбора конкретной формы расчёта принадлежит сторонам по договору. Наиболее распространены расчёты платёжными поручениями. При расчётах платёжным поручением банк обязуется по поручению плательщика за счёт средств, находящихся на его счёте, перевести определённую денежную сумму на счёт указанного платеющим лица. в этом или вном банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним. Если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счёта либо не определяется применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. Платёжным поручением является распоряжение владельца счёта, плательщика, обслуживающему его банку. оформленное расчётным документом перевести определённую денежную сумму на счёт получателя средств, открытый в этом или другом банке. Платёжными поручениями могут производиться: А. перечисление денежных средств за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги. Б. Перечисление денежных средств в бюджеты всех уровней и в авне бюджетные фонды. В. Перечисление денежных средств в целях возврата, размещения кредитов, займов, депозитов и уплаты процентов по ним. Г. Перечисление денежных средств в других целях, предусмотренных законодательством или договором. В соответствии с условиями основного договора платёжные поручения могут использоваться для предварительной оплаты товаров, работ, услуг или для осуществления периодических платежей. Правила Гражданского кодекса Российской Федерации о расчётах платёжными поручениями применяются к отношениям, связанным с перечислением денежных средств через банк лицом, не имеющим счёта в данном банке. если иное не предусмотрено законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами или не вытекает из существа обязательства. По общему правилу при несоответствии платежного поручения требованиям действующего законодательства банк может уточнить содержание поручения. Соответствующий запрос должен быть сделан незамедлительно. В случае не получения ответа в срок. предусмотренный законом или установленными в соответствии с ними банковскими правилами, а при отсутствии в разумный срок банк вправе оставить платёжное поручение без исполнения. Платёжное поручение исполняется банком за счёт средств плательщика. Однако между плательщиком и банком может быть достигнуто соглашение, по условиям которого банк кредитует счёт плательщика. В случае просрочки исполнения банком платёжного поручения клиента, последний вправе до момента списания денежных средств с корреспондентского счёта банка плательщика отказаться от исполнения указанного поручения и потребовать восстановления непереведённой по платёжному поручению суммы на его счёте. Пункт 2 статьи 405 Гражданского кодекса при расчётах по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием, банк-эмитент обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому банку, исполняющему банку, произвести платежи получателю средств или оплатить акцептовать или учесть переводной вексель к банку эмитенту производящему платежи получателю средств либо оплачивающему акцептирующему или учитывающему переводной вексель применяются правила об исполняющем банке банками могут открываться следующие виды аккредитивов покрытые депонированные и не покрытые гарантированные отзывные и безотзывные могут быть подтверждёнными. При открытии покрытого депонированного аккредитива банк-эмитент перечисляет за счёт средств плательщика или предоставленного ему кредита сумму аккредитива. Покрытие в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия аккредитива. При открытии непокрытого гарантированного аккредитива Банк-эмитент предоставляет исполняющему банку право списывать средства с ведущегося у него корреспондентского счёта банка-эмитента в пределах суммы аккредитива, либо указывает в аккредитиве иной способ возмещения исполняющему банку сумм, выплаченных по аккредитиву в соответствии с его условиями. Порядок списания денежных средств с корреспондентского счёта банка-эмитента по непокрытому гарантированному аккредитиву, а также порядок возмещения денежных средств по непокрытому гарантированному аккредитиву банком-эмитентом и исполняющему банку определяется соглашением между банками. Порядок возмещения денежных средств по непокрытому гарантированному аккредитиву плательщиком банку-эмитенту определяется в договоре между плательщиком и банком-эмитентом. В случае изменения условий или отмены отзывного аккредитива банк-эмитент обязан направить соответствующее уведомление получателю средств не позднее рабочего дня следующего за днём изменения условий или отмены аккредитива. Условия безотзывного аккредитива считаются изменёнными, Ели безотзывной аккредитив считается отменённым с момента получения исполняющим банком согласия получателя средств. Частичное принятие изменения условий безотзывного аккредитива получателем средств не допускается. По просьбе банка эмитента безотзывный аккредитив может быть подтверждён исполняющим банком с принятием на себя обязательств дополнительного обязательству банка-эмитента произвести платёж получателю средств по предоставлении им документов, соответствующих условиям аккредитива, подтверждённый аккредитив. Условия подтверждённого аккредитива считаются изменёнными или аккредитив считается отменённым с момента получения банком-эмитентом согласия исполняющего банка, подтвердившего аккредитив. и получателя средств. Субъектами аккредитивного обязательства являются плательщик, банк-эмитент, получатель средств и, как правило, исполняющий банк. Основанием возникновения аккредитивного обязательства служит поручение плательщика обслуживающему его банку, банку-эмитенту об открытии аккредитива. Содержанием поручения является принятие на себя банком эмитентом обязательства перед третьим лицом совершить в соответствии с указанием плательщика упомянутые выше действия либо уполномочить исполняющий банк на их совершение. Чек это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платёж указанной в нём суммы чекодержателю. Особенность чека как расчётного документа то, что чек одновременно является ценной бумагой, которая должна иметь ряд предусмотренных в законе реквизитов. Чек должен содержать. Первое наименование чека, включённое в текст документа. Второе поручение оплательщику выплатить определённую денежную сумму. Третье, наименование плательщика и указание счёта, с которого должен быть произведён платёж. Четвёртое указание валюты платежа. Пятое указание даты и места составления чека. Шестое подпись лица, выписавшего чек, чекодателя. Отсутствие в документе какого-либо из указанных реквизитов лишает его силы чека. Участники чекового правоотношения чекодатель, чекодержатель и плательщик по чеку. Чекодателем является лицо, имеющее денежные средства в банке, которыми он вправе распоряжаться путём выставления чеков. Чекодержателем лицо, в пользу которого выдан чек, плательщиком банк, в котором находятся денежные средства чекодателя. Чеки могут быть именными и переводными. Последние могут переходить от одного лица к другому по передаточной надписи индоссаменту. Выдача чека может быть гарантирована специальным поручительством авалом. Выдача чека сама по себе не прекращает обязательства, оно считается исполненным только с момента получения платежа по чеку. Чикадатель не вправе отозвать чек до истечения установленного срока для его предъявления к оплате. Предоставление чека в банк обслуживающему чека держателю для получения платежа считается предъявлением чека к оплате. Плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступными ему способами в подлинности чека. Порядок возложения убытков, возникших вследствие оплаты плательщиком подложного, похищенного или утраченного чека, регулируется законодательством. Суть расчётов по инкасса состоит в том, что банк-эмитент обязуется по поручению клиента выполнить за счёт клиента действия по получению от плательщика платежа и или акцепта платежа. Расчеты по инкассу осуществляются на основании платежных требований, оплата которых может производиться по распоряжению плательщика с акцептом или без его распоряжения в безакцептном порядке, и инкасовых поручений, оплата которых производится без распоряжения плательщика в безспорном порядке. Платёжные требования и инкассовые поручения предъявляются получателем средств взыскателям к счёту плательщика через банк, обслуживающий получателя средств взыскателя. Предоставленные по инкасса документы могут подлежать оплате либо по предъявлении, либо в иной срок. Если документы подлежат оплате по предъявлении, Стоисполняющий банк должен сделать предъявление к платежу немедленно по получении инкассового поручения, предоставить документы плательщику для акцепта, а требование платежа сделать не позднее срока платежа, указанного в документе. При осуществлении этой формы расчётов банк-комитент либо сам предпринимает действия по получению денежных средств, либо обращается с требованием об их совершении к исполняющему банку. Если платёж или акцепт не были получены, то исполняющий банк обязан немедленно информировать банк-минт о причинах неплатежа или отказа от акцепта, а банк-минт немедленно сообщить об этом клиенту для принятия решения о дальнейших действиях. При приёме на инкассы платёжных требований, инкассовых поручений, ответственный исполнитель банка-эмитента осуществляет проверку соответствия расчётного документа установленной форме бланка, полноты заполнения всех предусмотренных бланком реквизитов, соответствия подписи и печати получателя средств взыскателю образцам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати. а также идентичности всех экземпляров расчётных документов. После проверки правильности заполнения на всех экземплярах принятых расчётных документов проставляется штамп банка-эмитента, дата приёма и подпись ответственного исполнителя. Банк-эмитент, принявший на инкассу расчётные документы, принимает на себя обязательство доставить их по назначению. данные обязательства, а также порядок и сроки возмещения затрат по доставке расчётных документов отражаются в договоре банковского счёта с клиентом.